Глава 17. Серова прибивает, пришибает так, что дорогу до дома. Он воспринимает словно сквозь толщу воды. Все далекое, гулкое и искаженное. Вот мама и прапор что-то обсуждают за спиной. Кажется, что-то про проверку деревни. Вот Юфим провожает их до самых ворот. Вот Тимур обнимает выскочившую Олесю и молча качает головой, а вот Верочка стоит, вцепившись в косяк, и темные пряди ее волос ярко выделяются на фоне белой кружевной шали. Голубые глаза такие огромные, что в них можно утонуть. ⁇ Что значит нет? Он должен быть там! ⁇ Вы просто плохо смотрели, бормочет она. ⁇ Марина! «Вы плохо смотрели?» «Там нет, Вер!» Мама подходит, осторожно прикасается к ее плечу. «Но мы не проверили деревню». «Но что им делать в деревне?» Растерянно спрашивает Верочка. «Да что могут делать два человека ночью в пустом доме?» Саркастично шепчет Вадик. «Потрясающая наивность!» «Что?» Переспрашивает Верочка. «Что ты сказал?» Эти слова выдергивают Серова из созерцательного состояния. Он пихает брата в бок, тот послушно замолкает, хотя его взгляд так и сочится неодобрением. Но уже поздно. «Миша и Вася!» — тянет Верочка и качает головой с нервным смешком. «Глупость какая! Они друзья! Миша меня любит! У нас все замечательно!» Они, наверное, правда пошли в деревню. А там... там же нет щита. Они потеряли дорогу, просто заблудились. Их надо найти». Она отталкивает маму, сходит с крыльца, делает пару шагов к деревне и с хватается за живот. «Больно!» Растерянный, беспомощный тон бьет по нервам. Серый подхватывает ее под руку. Первую мысль, что это, подсказывает сама Верочка, удивленным. «Ой, это уже?» «Уже?» – подхватывает прапор. «Это в дом! Срочно в дом!» «Это что надо-то? Марина, скажи чего-нибудь!» Серый еще никогда не видел, чтобы этот мужчина терялся. Но вот он, исторический момент. Впервые в жизни прапор не знает, как реагировать – и начинает бестолково суетиться и размахивать руками. Тимур и Вадик дружно белеют, Олеся молча прижимается к Тимуру. Юфим же спокойно подхватывает Верочку под другую руку, они вдвоем с Серым ведут ее в дом. Догадка о родах испаряется со словами мамы. «Еще слишком рано!» Спокойствие покидает прапора окончательно, а в голове у Серого поселяется гулкая черная и очень страшная пустота, с каждой секундой разрастаясь все сильнее. Что делать? Как помочь? В их группе нет ни одного толкового врача. «Сначала следует зайти в дом и уложить Веру Петровну», говорит Юфим. «Тимур Ильясович, Вадим Алексеевич, будьте так любезны, сообщите моему брату, что Вера Петровна...» очень сильно перенервничала. «Марина Викторовна, застелите диван полотенцем или простынею. Вера Петровна будет огорчена, если испортит обивку. Вера Петровна, дышите между спазмами и будьте спокойны. Я знал женщину, которая родила 14 детей. Поверьте, с ней во время беременности случались вещи и пострашнее чем это не лепится. А вы идите на кухню и вскипятите воды в кастрюле побольше. Найдите самого крепкого вина или водки и чистые трепицы. велит он прапору. Паника разбивается о спокойствии хозяина, словно шторм о гранитные скалы. Беспорядочное движение сменяется четким. Тимур и Вадик бегут в усадьбу, Диван оказывается покрыт тканью. Прапор исчезает в недрах дома. Одним словом, всем находится какое-то дело. Один серый сидит рядом с Верочкой. Его разрывает от противоречивых желаний. С одной стороны, нестерпимо хочется убежать, чтобы не видеть и не слышать, как ей плохо. С другой — жжет осознание, что ее нельзя бросать. Верочка вцепляется в его руку так, что белеют пальцы, и только это удерживает Серова от истерических воплей. Он знал, что роды — это больно, но не знал, что это еще и очень-очень страшно. «Это не роды», — говорит Юфим беззаботно и с улыбкой заглядывает Верочке в лицо. «Всего лишь спазмы. Дышите, просто дышите». Серый ловит себя на том, что дышит точно так, как она. Юфим гладит ее живот поверх платья, жмет на какие-то точки своими музыкальными пальцами, и спустя минуту Верочка расслабляется и обмикает. «Прошло?» — ласково говорит Юфим. «Да, намного легче!» — выдыхает она. «Вот и славно!» — заключает Юфим, выпрямляется. Серый с облегчением встает, но Верочка вдруг вновь охает и смыкает пальцы на его запястье. Живот у нее как-то странно дергается. «Ай! А вот это уже роды!» — спокойно замечает Юфим, бросив взгляд на полотенце. Серый готов поклясться, что брови у хозяина беспокойно нахмурены, но когда тот поднимает голову, На лице вновь играет благожелательная улыбка. «Нет, я не хочу!» — кричит Верочка. «Вы что? Седьмой месяц! Какие роды?» «Близнецы часто рождаются недоношенными», — отвечает Юфим. «Но седьмой месяц! Они же не выживут!» «Захотите, они не только выживут, но еще и вырастут за три дня. А теперь отпустите бедного мальчика. А не то он сейчас упадет в обморок». Верочка смотрит на Серого так, словно только что осознает его присутствие, разжимает пальцы, и Ефим молча подхватывает его под локоть. Серый совсем теряется и лишь может послушно перебирать ногами. Юфим выводит его в коридор, где Серый тут же попадает в цепкие руки Вадика и вяло удивляется. «Вроде бы только что брат с Тимуром убежали» когда не успели вернуться. Но часы бесстрастно показывают, что нет, времени прошло достаточно. Просто оно промелькнуло очень быстро. «Юфим Ксениевич, вы меня звали?» церемонно говорит Зет. Юфим кивает, пропускает его в комнату, и тут из кладовки выбегает прапор, потрясая бутылкой вина. «Вот вино! Вода сейчас вскипит! Вот тряпки!» вторит мама, спускаясь по лестнице. «Чудесно!» улыбается Юфим. «Вино разлейте по бокалам, в кипяток бросьте спагетти, тряпками вытрите пол, а то мы тут наследили!» И тут же захлопывает дверь перед носом прапора. Никто даже не возмущается. За это время все настолько привыкли называть Юфима и Зета хозяевами, что незаметно начали их воспринимать настоящими хозяевами и слушаться. В коридоре наступает тишина, которую тут же разрывает испуганный крик Верочки. «Я не хочу! Я не буду рожать!» «Дорогая Вера Петровна, о своем нежелании вам следовало уведомить своего мужа месяцев эдак семь назад. Теперь, увы, уже поздно», отвечает кто-то из близнецов. По убийственной иронии в голосе Серый узнает Зэта. Верочка ругается грязным матом, и мама требовательно стучит. «Впустите меня! Впустите! Я могу помочь!» Дверь приоткрывается ровно настолько, чтобы мама проскользнула внутрь, и тут же захлопывается снова. «Шесть какая!» — говорит Олеся, прислушиваясь. Она стоит, вцепившись в Тимура, растрепанная и бледная, а руки придерживают живот так, словно она сама испытывает схватки. «Это шерехнуться можно. Верочка все-таки чокнутая. Рожать в такое время!» «Ничего, раньше бабы вообще в поле рожали!» — говорит прапор. Олеся смотрит на него так, словно тот ляпнул несусветную глупость. «Бабы рожали в бане!» — наставительно говорит она под присмотром повитухи, и умирали. Знаете, сколько всего может пойти не так? Разрывы, внутреннее кровотечение, заражение, неправильное положение плода вообще может убить. И болевой шок, тоже штука смертельная, кстати. А тут без эпидуралки и сразу близнецы. В пуповине запутаются, пойдут неправильно и все. Тут же даже Кесарева не провести. Верочка вновь кричит. В ушах у Серого звенит, колени становятся ватными. Пол трогается с места, и дом плывет, словно гигантский корабль. Чтобы не рухнуть, он приваливается к стене и трет уши. На него никто не смотрит. Все слушают, что творится за дверями. — Эх, вот бы мы были яйцекладущими! — вздыхает Олеся как птицы или рептилии. Проблем бы было гораздо меньше. «Ага, чего сразу не икру?» — нервно усмехается Вадик. Он тоже бледен до синевы. «Сдурел! В икре порой тысячи зародышей. И семей рыбы не заводят. Любви нет, общества нет, ничего нет. Лучше уж класть по 3-4 яйца за жизнь, сидеть на них месяц и не париться. А это живорождение». «Фигня полная и жена ненавистническая. Деловой тон Олеси совершенно не вяжется со страхом на ее лице. Она цепляется за Тимура, и Тимур обнимает ее. «Если ты не хочешь рожать, то и не надо», — говорит он дрожащим голосом. Руки у него трясутся. Стук в дверь заставляет вздрогнуть. михайсь приперся!» Радостно и одновременно, очень зло... Заключает прапор и, подскочив к выходу, поворачивает ручку. «Ну и где вы, шараха?» «Здравствуйте!» Высокий светловолосый парень с фигурой атлета вежливо приподнимает шляпу цилиндр и нетерпеливо заглядывает внутрь. «Зет Геркевич и Юфим Ксениевич здесь, я так понимаю». «Лись!» растерянно заканчивает прапор и отшатывается. «Вы кто?» «Я?» Парень хлопает глазами, и на секунду у него делается крайне оскорбленный вид. «Я их брат!» Он небрежным движением отодвигает прапора в сторону и проходит в дом. А прапор настолько шалеет, что позволяет пройти. Серый вяло следит за приближением третьего грозового. Все вокруг странно плавает, но сомнений в том, что это родственник Юфима из Зета нет. У него такая же одежда дворянина, такая же аура сказочности и такое же странное, неразличимое лицо. Серый видит лишь невероятно аккуратные золотые кудри, волной падающие на плечи. Но почему-то уверен, что этот третий брат совсем другой, не близнец. У него шире плечи и такая стать, словно все его время уходит на какую-нибудь воздушную акробатику. Таким хотел бы быть сам Серый, да любой мужчина хотел бы быть с таким, мускулистым, пышущим, юношеским задором, здоровьем и силой. Верочка вновь кричит. Третий брат перебрасывает ранее незамеченный чемоданчик в другую руку, качает головой, сверкнув белозубой улыбкой в сторону Олеси. «Как же я вовремя!» и заходит в комнату. «Ты!» — вопль Юфима перекрывает даже крик Верочки, и ненависти в этом вопле столько, что можно убить все живое. «Я приглашал Клёпу, а тебе и речи не шло!» Ответа загадочного третьего брата Серый не разбирает, но Юфим вылетает к ним со шляпой-цилиндром, злющий, как мракобес. За ним тут же выходит Зет и аккуратно прикрывает дверь. «Поль прекрасный врач!» говорит он, и сразу видно, что говорит он это только брату. «Я звал Клёпу! Он лучше!» шипит Юфим и безжалостно мнет цилиндр. Тот складывается совершенно бесшумно. «Почему пришел этот? Этот?» Его взгляд останавливается на Олесе, и Юфим сжимает губы, явно пытаясь подобрать вместо нецензурных слов что-то приличное. По мертвому молчанию и еще одному садистскому скручиванию цилиндра становится ясно, что он с треском провалился. «Видимо, Клепа занят», кисло отвечает Зет. Он тоже явно не в восторге от визита, но такой искренней ненависти не показывает. э, -э Поль?» робко спрашивает Олеся. Зет обрывает ее одним коротким взглядом. «Это наш брат по отцу!» — выплевывает Юфим. Он мечется по коридору, словно раненое животное. В конце концов превращает цилиндр в неопознаваемый комок. «Ненавижу его и его сестру!» «Юфим, тише!» — укоризненно говорит Зет. «Да, ненавижу! И имею полное право!» — орет Юфим в стену. «Чтоб после родов ноги твоей здесь не было! Убирайся с нашей земли!» Зет хватает его в охапку и выводит во двор. Серый провожает их мутным взглядом. Из всего их диалога его цепляет лишь самое важное. Этот Поль врач, а в чемоданчике у него, скорее всего, инструменты и лекарства. Он пришел ради верочки, он поможет. Облегчение затапливает от макушки до пяток. Сносит остатки самообладания. Можно дать слабину, позволить коленям подломиться и сползти по стене на пол, что Серый и проделывает. Голова кружится, а руки совсем не слушаются, когда он пытается опереться на что-нибудь. Но это все не важно, совсем не важно, ведь Верочки все-таки помогут. Близнецы позвали врача, и тот пришел. Окончательно растянуться на полу Серому не дает Вадик. Он садится напротив, хватает за плечи, хлопает по щекам и настойчиво заглядывает в глаза. «Эй, Серый, ты что?» Серый моргает и щурится. Льющийся с потолка свет кажется ослепительным. Сквозь белое невозможно ничего толком увидеть. «Сомлел, похоже», — говорит прапор, и его голос рассыпается в голове гулким эхом. «Уложи его и подними ноги». Вместо того, чтобы послушаться, Вадик тянет Серого за подмышки и ведет к лестнице. Воздуха резко становится мало. Серый беспомощно разевает рот, напоминая себе вытащенную из воды рыбу, а потом белая пелена перед глазами резко сменяется черной, а пол рвется навстречу. «Твою мать!» — ругается Вадик. Его руки больно впиваются в ребра, а потом все меркнет. Приходит в себя Серый уже в своей комнате на кровати. Рядом сидит мама и что-то читает. За окном уже не ночь, а утро. В желудке неприятно тянет от голода. Серый трет лицо, прогоняя сонливость, и мама тут же откладывает книгу. «Доброго утра!» «Привет!» — хрипло отвечает Серый. И все вспомнив, еле-еле перебарывает желание застонать и накрыться одеялом с головой. Он упал в обморок, при всех, как какая-то девчонка. Да даже Олеся, и та оказалась сильнее. Слабак, тряпка. «Если тебе интересно, с Верочкой все хорошо», говорит мама, старательно отводя взгляд от пылающего лица сына. Поль принес лекарства и инструменты, Сделал кесарево сечение. Девочки родились слабенькими. Но Поль сказал, они здоровые. Их можно выходить. Серый кивает. Что-то сказать он не может. От стыда перехватывает дыхание. И горят не только щеки, но даже уши. — Юфим его чуть ли не пинками выгнал, — продолжает мама задумчиво. Я слышала, как они ругались. Поль называл Зета и Юфима «Жалкими неудачниками. Вообще меня с самого начала насторожили хозяева. Два брата живут в недоступной для хмари зоне, имеют все и даже больше, с натяжкой. Но это еще можно было списать на случайность. Холм действительно может быть природным явлением. Юфим и Зет могли наткнуться на него случайно. Гипнозу могли обучиться. Но когда неизвестно откуда... Появляется третий брат, который явно живет не здесь. — С чего ты это решила, что Поль не здесь живет? — удивленно спрашивает Серый. Мама снисходительно поясняет. Юфим так орал, что его, наверное, даже на улице было слышно. Путем нехитрых логических рассуждений можно сделать вывод, что Поль действительно живет не в их особняке. Еще есть некий Клепа, которого Юфим звал. Звал, понимаешь? Это значит, что есть место, где живут Поль, Клёпа и с этим местом Юфим и Зет держат связь. И этот Поль тоже обладает теми же способностями, что и Юфим с Зетом. Понимаешь, что это значит? Тянет серый и трёт руками лицо. С голова соображает вяло. Что есть еще одно безопасное место? «Сережа!» — сердится мама. «Это значит, что это место — проект. Она говорит что-то еще про проекты и эксперименты с людьми, про то, что хмарь и грозовы связаны между собой. Сонный рассудок этой связи никак не улавливает и на все доводы и выводы твердит, что в уши льется редкостный бред». «И что ты предлагаешь, мама?» — спрашивает Серый. «Бежать?» «Разумеется, нет!» – возмущается мама. «Мы должны все выяснить и, конечно, попытаться как-то повлиять, если это действительно какие-то эксперименты. Ведь так нельзя! Нельзя вмешиваться в природу людей! Это против Бога!» Серый точно знает, это не просто эксперименты, а направленное изменение. Но делиться с мамой подобным – У нее и так очень подозрительно горят глаза, как-то нехорошо. Серый избегает слова «безумно», но оно само приходит в голову. И как же мы повлияем? Близнецы не одни, у них есть семья. У этой семьи полно ресурсов, и им нужны люди. Люди, понятно, нужны для возрождения человечества. В принципе, мы в этом тоже заинтересованы. Смысл трепыхаться? Серый садится, зевает и нарочито медленно подтягивается. Мама отсаживается и поджимает губы. «Глупый ты, Сережа! Не понимаешь главного!» Разочарованно вздыхает она. «Мам, они ничего плохого не делают!» Серый вспоминает Михося и Василька и его невольно передергивает. Рациональная часть мозга шепчет, что семена — это всего лишь семена. Ефим может верить во что угодно и проводить какие угодно ритуалы. Но другая часть, та, где сосредоточена интуиция и вера в чудеса, настаивает на своем, что Василек и Михась легли в карман Юфима, а потом расцветут симпатичными цветами в его саду. Это действительно знание, просто знание, необусловленное почти ничем. И в целом, Все воспринимается так, словно превращать людей в семена, а потом выращивать из них цветы – это нечто будничное и обыденное. Рациональная часть мозга подсказывает, что это неправильно чувствовать себя так. Должен быть страх, стремление убежать, но серый упорно ничего не чувствует. Даже шок, и того уже нет. «Они же сатанисты, Сережа!» С надрывом восклицает мама и всплескивает руками. «Ну ты что! Проведение обряда ночью в разрушенной церкви, заставленный едой жертвенник, сатанизм чистой воды, сатанизм, да еще с такой властью и ресурсами! Это даже страшнее, чем секта последних дней!» Сатанисты практикуют человеческие жертвоприношения, и Василька с Михасем Скорее всего, они и убили, а тела закопали где-нибудь или хуже, использовали в своих ритуалах. Они не хотят воссоздать человечество. Они хотят привести людей к своему Господину. Мы должны с этим что-то сделать. Ведь наше появление здесь не случайно. Последние дни – это время испытаний. Бог испытывает своих детей, нас, понимаешь? Что мы выберем? «Поддадимся ли соблазнам, или же устоим и разрушим царство сатаны?» В этот момент Серый понимает, что хоть логика – не самая сильная сторона мамы, но вот интуиция у нее работает блестяще. Это все очень близко к истине. Он чувствует всем своим существом. Близко, да, но все же не то. Надо смотреть не туда». Серого так и подмывает рассказать маме о своих метаморфозах, об изменившейся природе Вадика, о Тимуре. Да и напомнить о том, что желания хозяева исполняют и нематериальные. Но стоит только посмотреть в ее глаза, как становится страшно. Правда убедит в догадках и окончательно сведет ее с ума. «Мам, ночные богослужения на кладбище!» Конечно, безумно напоминают сатанизм, но Юфим проводит их не только ночью. И вообще. В православии таких богослужений полно. «Взять хоть Рождество», — говорит Серый, и спускает ноги на пол, тянется к стулу, на котором висят спортивные штаны. «А Михася и Василька мы еще в деревне не искали. Вот сто процентов, они там». «Сереженька!» Мама подает ему штаны и вздыхает, отступая. «Ты только больше ничего не желай, хорошо? Надо устоять перед искушением, и тогда нам откроются врата в рай». «Хорошо, мам!» Легко соглашается Серый и наклоняет голову, прячась за челкой. Мама не должна увидеть усмешку, скривившую губы против воли. Не должна понять, что уже поздно. Он долго плещется в ванной, приводит себя в порядок, проводит ладонью по лицу и кладет бритву обратно на подставку. Ртут на серебристые глаза, его отражение озабоченно смотрят из зеркала. Серый стирает с поверхности капли пара и воды, моргает, оттягивает веки, но радужки так и остаются непочеловечески яркими. Серый сушит волосы. Те остаются обычными. А вот кровь из порезанного пальца выступает лениво, неохотно, тут же подергиваясь корочкой, но она пока что красная. Серый немного расслабляется и идет вниз. Изменения происходят медленно, постепенно, и надежда, что маму получится подготовить к ним, еще есть. А внизу, в гостиной... Укутанная в легкое одеяло спит Верочка. Рядом с ней уже стоит пахнущий свежей стружкой колыбель, которую качает Олеся. Внутри колыбели лежит ворох белых пеленок. Подойдя ближе, серый различает в свертках крохотные красные сморщенные мордочки, даже близко не напоминающие очаровательные личики младенцев со старых рекламных плакатов. Они что, уродины? В тихом ужасе шепчет серый и тут же получает смачный подзатыльник от Олеси. Сам ты урод! Нормальные они! Не хуже разозленной кошки, шипит она. Тогда что с ними? Они же страшные. Семь месяцев им вот что! Подрастут, краснота сойдет, лица выправится, тогда будут симпатяшками. Все, иди отсюда! Подгоняемый тычками и шлепками, Серый отступает в сторону кухни. — А как их назвали хоть? — беспомощно шепчет он. — Пока никак. Верочка еще не придумала. Хочет с Мехосем посоветоваться. — А теперь иди отсюда уже, не мешай! — Олеся выталкивает его. Серый почти влетает в кухню и тут же оказывается под перекрестием сочувственных взглядов прапора Вадика и Тимура. «Привет, собрат, по несчастью», – пафосно говорит Тимур и подает Серому вилку. «Присоединяйся к нашему клубу битых и выгнанных с позором. Сейчас пожрем и пойдем в деревню искать счастливого папашу». Серый тычет вилкой в салат, хватает с тарелки гренку и набивает рот, из которого так и рвется что-то вроде «Да нет их там, они теперь цветочки в саду хозяев». Завтракают быстро, чай допивают почти на ходу, споласкивают за собой посуду и тихонько крадутся мимо гостиной, чтобы не потревожить Верочку. Мама хочет пойти с ними, но прапор машет руками и велит остаться, ведь Олесе наверняка понадобится помощь взрослой и опытной женщины. А Верочке пока нельзя вставать. Да и что они знают о том, как стерилизовать бутылочки и правильно готовить выданные полем лекарства и смеси. Мама соглашается. Улица залита солнцем. Слуга ветер тянет ароматы трав. В роще перекрикиваются птицы и где-то на кладбище их пению тоскливо отвечает кукушка. Иссени черная крапива качает широкими листьями и те отливают голубоватым блеском. Ей трудно расти, пробиваясь сквозь асфальт. И если на земле она рослая и мясистая, то на дороге слабенькая, низкая, всего по голень. Стоит только перешагнуть через нее, как буйная зелень, ухоженный огород, уютный дом и все странности остаются позади. Побитый хмарью мир Отовсюду смотрит на них золотистой трукой и пятнами. Старые привычки возвращаются мгновенно. Серый поправляет налобный фонарь, подхватывает под руки Вадика с Тимуром, вертит головой, смотрит на небо поверх крыш. Рыжих облаков не видно даже вдалеке среди холмов, но это не значит, что они не могут налететь в любой момент. Дорога широкая, и места хватает, чтобы встать плечом к плечу. Они углубляются в деревню и, дойдя до широкой площади с памятником Ленину, разбиваются на пары. «Так, я с Тимуром по той улице», — машет прапор рукой. «Серый с Вадиком вы туда. Встречаемся здесь через 15 минут. В дома только заглядываем, внутрь не лезем, не геройствуем, просто зовем погромче. Если налетит хмарь, Возвращаемся домой. Если теряем дорогу, просто помним, вся деревня в низине, а усадьба на холме. «Видим речку, разворачиваемся и идем назад», добавляет Вадик. «Здесь есть речка?» – удивляется Тимур. «Есть», – отвечает Вадик. «Мелкая, где-то по колено. Я через нее переходил, когда шел к холму. Если увидите, то знаете, усадьба сзади». Они разделяются. Серый с Вадиком петляют вдоль домов, заглядывают в окна, зовут. «Тебе не кажется, что мы занимаемся бесполезным делом?» спрашивает Вадик наконец. «Кажется», — честно говорит Серый. «Ну так чего тогда мы глотки рвем? Пошли отсюда!» Серый вздыхает, светит напоследок в окно детского сада. Свет падает на кровати с разобранными постелями. Подушки смяты, из-под одеял видно припорошенные золотистой пылью маленькие маечки. Кое-где рядом с маечками лежат мягкие игрушки, изъеденные хмарью. — И тут нет, — безразлично говорит Серый и отворачивается. За эти три года он видел вещи и пострашнее. — Конечно, нет, и мы оба это знаем, — нервно говорит Вадик, — и за руку уводит его подальше. Кожу царапает что-то острое. Серый опускает взгляд и видит кончики пальцев у Вадика. Истончились, из-под ногтей вылезли острые когти. «Вадик, успокойся!» Вадик растерянно опускает взгляд, дергает уголком рта в извиняющейся улыбке, и когти медленно втягиваются под ногтевую пластину. «При маме такое не проверни!» — хмуро предупреждает Серый. «Зрелище еще то!» «Я не самоубийца!» — хмыкает Вадик и оживляется. «О, смотри, библиотека!» «Зайдем?» «И что мы там найдем?» «Да что-нибудь! Пошли!» Табличка на небольшом желтом здании, чуть дальше от детского сада, действительно гласит, что это досуговый клуб с библиотекой. Серый пробует открыть дверь, и та легко открывается. Вместе с Вадиком они идут мимо пустого гардероба, сворачивают и попадают в царство книг. Большая часть стоит аккуратно. На выставочных стеллажах красуются аккуратные таблички «Мир фантастики», «Новинки». Серый с Вадиком Углубляются и видят разграбленный стеллаж с научной и справочной литературой. Книги на нем перемешаны, кое-какие лежат в повалку. Вадик смахивает с корешков пыль, вертит парочку в руках и бросает с досадой. По съедобным растениям все растащили. Учебников ОБЖ вообще нет. Серый пожимает плечами. Ну, будем считать, они кому-то помогли. Пошли к Ленину. Сейчас Вадик тянет его к полкам с художественной литературой. Пару книжек подберу, а то по вечерам делать нечего. А тут ничего так выбор. Жюль Верн, Браун, Стивен Кинг. Из кармана куртки появляется вязаная авоська. Пока Вадик с энтузиазмом нагружает авоську книгами, серый подходит к окну и смотрит на улицу. Хмари пока не видно. «Тебе что-нибудь взять?» спрашивает Вадик. «Не надо!» — не соглашается Серый. «Я не особо люблю читать». Вадик отмахивается и шагает к стеллажам с табличкой 18+. «Читать обязательно надо! Народ, не знающий истории, обречен повторять ошибки». Наставительно говорит он и погружается в раздумья. «Так чего бы тебе взять?» «О, мифы народов мира!» «18 плюс!» «Это должно быть интересно. Предки были затейниками. Истории про Локи супер, особенно та, где он в кобылу превратился. Ага, скандинавские есть. Бери и пошли, пока хмарь не налетела». Вадик одним широким жестом сгребает несколько книг с мифологией и идет вперед Серого к выходу. Они благополучно добираются до площади. Прапор и Тимур подходят через пару минут. Не нашли, риторически спрашивает прапор и кивает на авоську. А это что? Мехося с Васильком не нашли, нашли библиотеку, бодро рапортует Вадик. Вот набрал почитать, а то дома ничего нет, кроме журналов и любовной чуши. Прапор вздыхает, недовольно хмурится но молчит и командует возвращаться. Хмарь налетает на полпути к дому, но они уже идут к границе и даже не успевают надышаться. Мама стоит на парадном крыльце и с облегчением, пополам с разочарованием, смотрит на их приближение. «Не нашли!» – бормочет она, обнимает Вадика, ерошит волосы на голове Серого и кивает Тимуру с прапором. Вадик протягивает ей книги со словами «Утешительный приз! Мы библиотеку нашли!» Мама принимает авоську и молча идет в дом. Хлопает дверь гостиной, и Верочка начинает плакать. Чувствуя себя последним трусом, Серый проскакивает мимо, взбегает по лестнице и прячется в их с парнями комнате. Руки сами хватают карандаши с бумагой, белые листы — расцвечиваются линиями и штрихами. Образы льются, топят сознание, даря сладостное забытье. Серый выплескивает из себя все, что видел и чувствовал, и в конце концов в голове наступает пустота. Через пять рисунков и пять минут к нему скребется Тимур. «Можно? Или ты еще не настрадался?» Серый отрывается от альбома, Смотрит на друга мутными глазами и понимает, что спина уже давно ноет. «Да я не страдал!» – бормочет он и подтягивается. «Ну да, верю!» Тимур выразительно выгибает бровь, кивая на альбом и заходит. «Верочка успокоилась, и пришли хозяева, принесли подарки к рождению девочек. «Выйди, что ли, поздоровайся и отвлеки свою мамку, а то у меня такое чувство!» что она их хочет расчленить. Вздох, который вырвался из груди Серого, мог бы надуть паруса. «Иду!» И идет, еле переставляя ноги. Тимуру приходится даже ткнуть его под ребра, чтобы он не споткнулся на лестнице. «Юфим Ксениевич «Зет Геркевич! Здравствуйте!» Здоровается Серый, заходя в гостиную. «Здравствуйте, Сергей Алексеевич!» Здороваются хозяева. Они стоят у журнального столика, заваленного бумажными пакетами и свертками. А в гостиной неспокойно. Олеся напряженно застыла над колыбелью с детьми. Верочка полусидит, откинувшись на подушки, бледная, но решительная. Мама, склонившись, горячо ее отговаривает от чего-то. Серый заходит на середине разговора. «Вер, не надо! Отстань, Марина! Если не они, то никто!» — горячится Верочка. И для женщины, которой сделали операцию, у нее очень бодрый и звонкий голос. «Вера, это плохая идея! Отстань, Марин!» — отмахивается Верочка, глядя на хозяев. «Я хочу попросить!» «Вера, не смей!» — шипит мама. «Я хочу попросить!» Не отступает Верочка. «Верните мне моего мужа, михася Мама отшатывается, сжимает губы в полоску, а руки в кулаки. Ей явно хочется треснуть подругу по голове. А Юфим с Зетом переглядываются, шепчутся между собой. «Только вашего мужа!» — уточняет Юфим. Верочка без колебаний кивает. На губах Зета расплывается ехидная ухмылка. Юфим одергивает его и отвечает. — Хорошо. Ваш муж вернется завтра утром. У Серого в голове возникает большой и очень круглый вопрос. — Что, серьезно? Значит, они у вас? — не выдерживает мама. — Что вы, Марина Викторовна, чтобы я пустил к себе в дом посторонних? — Абсурд, — говорит Зет. Мама молча разворачивается и выходит отпихнув Тимура с дороги. В тоне Зета отчетливо слышится смех.